Глава 7 Проснувшись, Вернестро почувствовала себя как никогда посвежевшей. Фихтовать с Ритом оказалось на удивление приятно, и девушка подумала, что однажды он станет таким же умелым, как и его учитель, конечно, если обретет немного больше веры в свои способности. Рид всегда был вдумчивым парнем, любил теоретизировать на философские темы и мог цитировать даже самых малоизвестных членов Ордена. Однако Вернестро считала, что если его немного подстегнуть, то он станет одним из тех джедаев, которые способны на великие свершения. Ему нужно просто дать себе шанс. Вернестра умылась и переоделась в чистое, затем быстро собрала свои вещи. Их было совсем немного. Как и у большинства джедаев, имущество девушки состояло из белого храмового облачения, запасной пары сапог и запасной рабочей одежды, просто на случай, если она понадобится во время оказания услуги, о которой говорил Стеллан. Когда сумка была уложена, пояс с многочисленными кармашками застегнут на талии, а меч спрятан в чехле, Вернестра отправилась на поиски Имри. Она легко нашла своего подавана, тот нес ей из столовой пирожное и чашку чая. «Подумал, что ты попытаешься пропустить завтрак», — сказал он с глуповатой улыбкой. У него на плече висел дорожный мешок, а одет он был в такую же повседневную одежду, как и Вернестра. Девушка с благодарностью взяла пирожное и чай. «Большое спасибо. Ты как, в порядке?» Имри кивнул, хотя лицо его было грустным. «Я буду скучать по звездному свету. Ты сюда вернешься. Обещаю». Вернестро вонзила зубы в слоеное лакомство с кусочками фруктов. «Пошли, раздобудем себе корабль». Наставница и ее ученик двинулись в сторону кабинета интенданта, который располагался возле первого яруса ангаров. Когда они вышли из лифта, в столь раннее время прохожих в этой части маяка было немного, пришлось остановиться и пропустить троих итарианцев в наручниках. У каждого на плоской физиономии красовались нигильские татуировки. Солдаты республиканской коалиции вели этих троих через ангар к стоявшему поблизости звездолету, скорее всего, для отправки на крусант, где их ждал суд. «Нигилы!» – пробормотал Имри, и Вернестра кивнула. Она глотнула чаю, чтобы заглушить гнев, нахлынувший при виде пиратов. Девушка потрясённо осознала, что очень, очень хотела бы проучить Нигилов. Джедаю не подобало жаждать мести, Но Вернестра не могла выбросить из памяти картины разрушений на валу. Иногда ночами она просыпалась от воплей раненых. Крики боли и ужаса до сих пор звучали в ее голове, хотя прошло уже несколько недель. Мастер Джасая, джедай-психолог, который помогал коллегам сохранять равновесие после ужасных событий, сказал ей однажды, что воспоминания играют важную роль в преодолении боли и травмы после катастрофы. Но Вернестра предпочла бы помнить чуть меньше. Она понимала, что ярость в отношении Нигилов может превратиться в обузу, если полностью поддаться ей, вместо того, чтобы признать и отпустить, пометуя о клятве джедая. Вернестра. Подаван озабоченно посмотрел на нее. Оба так и стояли возле лифта. Все в порядке, Имри, ответила Мириоланка, чувствуя недоумение Подавана. Она сделала глубокий вдох и поклялась выкроить время для медитации, когда они окажутся в гиперпространстве и выдастся свободная минутка. «Когда ты последний раз был в главном храме?» — спросила Вернестра, чтобы перевести разговор на другую тему. Имри нахмурился и задумчиво поджал губы. «Не помню. Может, когда мастер Даглас взял меня в подаваны?» Его радостный сияющий взгляд на мгновение пригас, и Вернестра пожалела, что спросила. Но улыбка почти тут же расцвела снова. «Как думаешь, мы сможем посмотреть оперный театр, когда будем на Карусанте? В прошлый раз я его так и не увидел». «Да, вероятнее всего». Вернестра облегченно улыбнулась. Она понимала, что, пожалуй, слишком беспокоится за Имри. Он был отличным подаваном и каждый день узнавал что-то новое. Однако Вернестра не могла избавиться от гнетущего чувства, что с парнишкой случится что-то скверное, и она не в силах будет этому помешать. Она не знала, откуда взялись такие мысли. Возможно, разгром республиканской выставки Навало и увиденная там картина смерти подействовали на нее даже сильнее, чем она себе признавалась. «Мы сходим туда, когда установим уровень твоих эмпатических способностей», — пообещала Вернестра. Она все еще чувствовала в подавании сопротивления, нежелание подвергаться осмотру. Скорее всего, Имри тревожился, что подведет ее, Но все возражения они уже давно проговорили. Подобно навыкам общения с животными и боевой медитации, эмпатические способности требовали дополнительной тренировки, хотя некоторым джедаям они от природы давались легче, чем другим. Отдельные мастера всю жизнь оттачивали навыки из какой-то одной области, но Имри, похоже, обладал врожденным талантом, который выходил за привычные пределы. Вернестро всегда старалась выслушать независимое мнение. Не потому, что не доверяла своим инстинктам, просто удостовериться никогда не вредно. Чем дальше от лифтов и ближе к ангарам, тем больше вокруг становилось народа. Даже в столь раннее время дня представители всевозможных рас занимались своими делами. Здесь мон спорил с каким-то человеком о стоимости ремонта, а там семья Твилеков торопилась на свой рейс. Еще дальше темнокожий человек в парящем кресле – Хохотал в компании троих зеленых неймодианцев в одеждах медного оттенка. За год звездный свет превратился в перекресток путей этой части галактики, где представители всех рас могли обрести приют и надежду. В Вернестре вновь стало грустно уезжать, но по иной причине, чем раньше. Она знала, что будет скучать по станции. За относительно короткое время маяк стал для нее домом. Хаотичный ритм и непрерывный поток жизни восхищали ее и напоминали об ответственности джедая более явственно, чем перенаселенные планеты вроде Карусанта и уединенные аванпосты вроде порт Хелипа. Здесь, на звездном свете, битва между светом и тьмой казалась более близкой, более актуальной. Вернестра гордилась, что принимает во всем этом деятельное участие. «Верн?» – нерешительно спросил Имри, и девушка тряхнула головой. Снова замечталась. Она с улыбкой посмотрела на недоумевающего парня. «Прости», — задумалась. «Пошли, разыщем интенданта». Кабинет интенданта находился в конце длинного коридора, где надписи на нескольких языках предупреждали, что входить разрешается только джедаем. На входе в коридор всех посетителей сканировал дроид. Это нововведение появилось после атаки на валу. Все на фронтире закономерно были на взводе из-за налетов Нигилов, которые когда-то были единичными событиями, а теперь случались по нескольку раз на дню. Иногда корабли, добравшись до звездного света, сообщали об отдельных стычках, а некоторые рассказы бывали и того мрачнее. В них упоминалось о космических обломках и сигналах бедствия, на которые никто не отвечал. Мастер Эйвор регулярно высылала патрули, чтобы проверить эти сведения, но когда они прибывали, уже оказывалось слишком поздно. Республика атаковала известные базы Нигилов, но получалось, что чем больше совершалось этих атак, тем больше находили Нигилов. Будто переворачиваешь камень, а из-под него разбегаются членистоногие. И это была одна из причин, почему Вернестро радовалась возвращению на карусант, хотя мысль о расставании со Звездным Светом вызывала у нее дрожь. Возможно, в главном храме отыщатся средства, чтобы облегчить страдания жителей фронтира. В Вернестро с Имри прошли мимо дроида и двух запертых дверей, которые вели на склад обмундирования и вооружейную. Целью джедаев был стол в дальнем конце коридора, позади которого ждал отдельный ангар. За столом сидела нервная девушка подаван что-то набиравшая на экране. Рядом с ней стоял пустой цилиндрический сосуд высотой Сымри и почти такой же ширины. У невысокой для своего возраста девушки была глянцевая коричневая кожа и прямые черные волосы, коротко остриженные в косую прическу. Ее подаванская косичка доставала только до плеч. Девушка была совсем юной и явно прибыла на звездный свет недавно, о чем можно было судить по испугу, с которым она смотрела на экран своими широко распахнутыми глазами и потому факту, что Вернестра ее не узнала. Девушка в ужасе возрилась на нее, но тут заметила Имри, и ее плечи слегка расслабились. «Привет, Прити!» — с широкой ухмылкой поздоровался Имри. Девчонка улыбнулась в ответ, продемонстрировав все свои зубки. Ее щеки слегка порозовели, и Вернестре пришлось спрятать многозначительную улыбку. У Имри завелась поклонница. «Привет, Имри! Ой, э. «Это твоя учительница?» «Да. Прити, познакомься. Мастер Верн Роу». эм Вернестра Роу». Виновато улыбнулась Вернестра. Она разрешала Имри продолжать звать себя Верн. Это прозвище осталось в наследство от покойного мастера Дагласа Санвейла, но не собиралась допускать, чтобы оно стало общеупотребительным. Притя заморгала, и ее карие глаза расширились еще больше. «Вы прошли испытания в 15 лет!» «Эм, да. А сейчас мне 17. Вернестра не хотела, чтобы это прозвучало снисходительно, но вышло именно так, и она улыбнулась, чтобы смягчить удар. «У вас не отыщется для нас корабля. Мы летим на карусант. Нас всего двое, так что катер вполне подойдет». Водаван кивнула и опустила взгляд на свой терминал. Тот бибикнул и засветился красным. Девчонка сглотнула. «Простите, мастер Верн, то есть Вернестра» вам не разрешено предоставлять корабль что сказала вернестра не в силах скрыть удивление меня переводят на карусант разве там этого не указано да эм указано но приказ не давать вам корабль исходит от мастера Ньюбарона». а сам мастер здесь можно перекинуться с ним парой слов мило спросила Вернестра. прити взглянула наверх И там под потолком в самом деле парил мастерню барон, чье аморфное тело было окрашено в лиловый и розовый цвета. Ты не получишь еще один корабль на убой, Вернестра Роу. Вернестра скривилась от громкости голоса, который раздался у нее в голове, отразившись вибрацией во всем теле. Никто точно не знал, к какому виду разумных существ принадлежит мастерню барон. Некоторые предполагали, что оно родом с одной планеты в диком космосе, что оно может относиться к какой-то неизвестной разновидности файлар Ницанов с лиловой расцветкой. Другие высказывали мнение, что те существа, к которым оно принадлежало, умели исключительно ловко прятаться от сторонних глаз, предпочитая выдавать себя за погодные явления. Каких только историй не рассказывали о мастере Нюбарене после его прибытия на звездный свет, хотя оно успело стать легендой еще до своего назначения интендантом Майка. Вернестра больше всего любила байку о том, как оно выступало в интермедии программы одного цирка с сомнительной репутацией. И когда его нашел некий джедай из Искателей Пути, оно страшно обрадовалось, что, наконец, может с кем-то общаться, а затем потребовало, чтобы его освободили. Лиловое облако имело сварливый характер, но именно за это, среди прочего, Вернестра так его любила. Мастер Нюбарен нисколько не боялась быть собой, как бы неприятно это ни было для других. «Мастер Нюбарон, начала было Вернестра, но ее сразу же прервали. «Нет! В прошлый раз, когда ты здесь была, я выслушала твою историю и твои мольбы, и ты обещала вернуть мне мой мусоровоз в приличном состоянии» после чего он был полностью уничтожен. Вернестро мило улыбнулась. Но он был поврежден во время атаки на Валу. «Вы же не считаете, мастер Нюбарен, что я виновата буквально во всем, что происходит в галактике?» «А вектор, который был до того...» Его подбили Нигилы, услужливо напомнил Имри. Прити поморщилась. Вернестра разделяла ее чувства. Позже надо будет напомнить Имри, что иногда лучше придержать язык. Мастер нью Барен просто изменила цвет с лилового на багровый, и его расплывчатые контуры осветились маленькими молниями. Впрочем, по комнате разряды не летали, так что Вернестре и Имри пока ничего не грозило. «Не видать тебе корабля! Ты отвратительный пилот, Вернестра Роу, и я не позволю тебе погубить остатки моего флота!» Категорично передала мастер нью свой вердикт прямо в голову Вернестры. «Мастер в чем дело?» – донесся сзади мужской голос. «Если продолжите в том же духе, то у всех на станции разболятся головы». «Мастер Комак! Обернувшись, Вернестра увидела старшего джедая, который шагал к ним в сопровождении Рита. Оба несли такие же вещевые мешки, что и у них Сымри. Мастер Комок напоминал скорее республиканского сенатора, нежели джедая. Одеяние этого мужчины было идеально подогнано и подчеркивало его стройное тело, а черная бородка на смуглом лице подстрижена с абсолютной точностью. В Вернестре не раз доводилось наблюдать, как к мастеру-джедаю пыталась подкатить та или иная особа, но он явно относился к своим обетам серьезнее, чем многие иные. Вернестр слышала, что когда-то он был влюблен, но, подобно другим сплетням, списывала эти рассказни на избыток свободного времени и безделья. А может, и на определенную зависть. Мастер Комок был очень красив. «Мастер Нюбарон, у вас закончились корабли?» «Нет». «Так почему бы не выделить корабль Вернестре и ее подавану?» Поинтересовался Комок, приподняв идеальную бровь, и Вернестра могла поклясться, что Прити едва слышно ахнула. «Пока я интендант, Вернестро Роу корабль не получит. Если ей нужен транспорт, она может заказать один из звездолетов, которые сдаются на прокат». «Те корабли вообще редко на ходу бывают», — воскликнула Вернестро, не в силах сохранять спокойствие. «Меня уже однажды закинуло на необитаемую Луну, и повторять подобный опыт я не хочу». «Почему бы вам не поехать с нами?» — предложил Рид, сдвинув брови. Вы же, как и мы, летите на карусант. Отличная идея! облегченно улыбнулся Имри. Когда мастер Ньюбарон начал сердиться, у юноши сделался немного встревоженный вид. Интересно, подумала Вернестра, доходил ли до него слух, что мастер Ньюбарон не носит меча, поскольку может испускать молнии? Сама девушка знала, что это неправда. Она видела, как аморфный мастер орудует зеленым мечом в спортзале, но выдавать секрет Ньюбарона не собиралась. Ко всему прочему, мастер читал о подаванном лекции по логистике, и оказывалось, что усвоить принципы организации снабжения намного труднее, чем можно подумать. Поэтому мастеру Нюбарону требовался любой доступный козырь. «Прекрасно», — согласился мастер Комок, кивнув в Вернестре. «Тогда, похоже, нам для перелета до храма понадобится что-то побольше катера». Мастер Ньюбарон снова приняла лавандовый цвет и спустилась в свой сосуд. Априти выписала для мастера Комака корабль. «Я слышал, что мастер нью ударила током всех своих товарищей по детской группе, когда учитель спросил, есть ли его народ пищу, прошептал Имри, направляясь вместе с Вернестрой следом за Комаком и Ритом в ангар. А я слышал, что это было в падаванском классе, обернувшись, сказал Рит. Он притормозил, чтобы поравняться с Имри. И именно поэтому никто не пытается выяснить происхождение мастера нюбарана Вернестра обошла подаванов, оставив их и дальше делиться сплетнями, и пристроилась рядом с мастером Комоком. Тот мрачно посмотрел на нее. «Ты должно быть изрядный пилот, коль смогла так разозлить мастера Нюбарена. Сколько кораблей-то ты разбила? — призналась Вернестра. но ну, для джедая это не так уж много. Это только со времени прибытия на звездный свет». Мастер Комок закашлялся, чтобы скрыть удивление. Кто был твоим учителем? Стеллан Джеус. Что ж, это многое объясняет, ⁇ кивнул мастер-комак. Отличный джедай, но пилотом в свое время был не лучшим. О, правда? переспросила Вернестра, надеясь, что мастер-комак поведает подробности. Но старший джедай покачал головой и направился к звездолету. Вернестра сделала мысленную пометку ⁇ спросить у Стеллана при встрече, сколько кораблей он разбил и взять с собой Имри на тот случай, если бывший учитель попытается соврать.